р Я никогда не встречаюсь с фактом лицом к лицу. Я вижу, что есть чувственное восприятие, затем образы, далее притяжение и отталкивание. Все это факты факты, которых я не понимаю. Кришнаморте Это факты в той же мере, как и то, что вы сидите здесь, Что же тогда происходит. всякий раз я вижу вас сквозь створки. Что тут плохого? Разве это не естественный процесс? С вами в таком состоянии я вообще не вижу, Кришнамурти. Сперва я хочу внести на этот счет ясность. Есть тысячи впечатлений, тысячи чувственных восприятий, тысячи умозаключений. Обозначим все это одним словом – выводы. Я смотрю сквозь эти выводы, и когда это происходит, они... делаются плотными или прозрачными, но никогда не исчезают. Каждое последующее чувственное восприятие укрепляет такое же восприятие. Этот процесс продолжается непрерывно всю жизнь. Итак, создание образов и выводов относится к прошлому, а восприятие является немедленным. Чувственное восприятие немедленно, вывод становится прошлым. И вот, я смотрю на вас глазами прошлого, именно так мы и поступаем. Это факт. Что же в этом дурного, уважаемый? Почему вы мне не смотреть на вас таким образом? То, что началось с восприятия, уже не восприятие. Однако не осуждайте эту функцию. Так мы воспринимаем «я хочу». Чтобы существовала некоторая достоверность, пока мы не пойдем дальше, двигайтесь медленно. Таким образом, все зрительные восприятия переводятся в понятие выводов, и что же тогда имеет место? Традиция, не правда ли? Опыт. Опыт, знание, традиция. Все это содержится в слове «прошлое» и в слове «вывод». Это структура и природа мозговых клеток. Клетки мозга являются собой прошлое, они удерживают память о прошлом, потому что она дает безопасность, как в биологических процессах, так и в психологических ресурсах, огромную безопасность. С вами. Какая же это безопасность? Разве я действительно нахожусь в безопасности? «Кришнамурти, не спрашивайте пока об этом. Посмотрите на факт, иначе вы не будете знать своего имени, не будете знать, как проехать в Бангалор, не узнаете мужа или жену. В этой традиции, в знании, опыте, выводах нет ничего нового, а потому нет никакого беспокойства, ибо налицо ощущение огромной безопасности. Это абсолютно верно». С вами не о чем беспокоиться. Кришнамурти. Все новое вызывает беспокойство, и поскольку мозговые клетки нуждаются в порядке, они находят порядок в прошлом. А. Вернемся к вопросу о том, что в этом плохого. Кришнамурти. В этом нет ничего плохого. Я исследую природу чувственного, зрительного восприятия. Действие мозга, механизм мышления и работу ума в чувственном восприятии, в образе, в выводе, в прошлом заключена безопасность. В традиции есть безопасность. В прошлом существует полная сохранность. С вами сохранность предполагает борьбу. Кришнамурти. Сохранность предполагает нежелание быть обеспокоенным. Не знаю, заметили ли вы это. Мозг нуждается в порядке. Он может установить порядок в беспорядке, и это невроз. Он нуждается в порядке, потому он отыскивает его в беспорядке и делается невротическим. Видите ли вы это? Мозг требует порядка, потому что в порядке существует безопасность. С вами это совершенно ясно. Кришнамуртия. В традиции существует порядок, порядок заключается в непрерывность Мозг, добиваясь порядка, создает безопасность, некую гавань, где он чувствует себя в сохранности. А тут приходит Кришна Мурти со своими революционными идеями и говорит вам, что никакой это не порядок, после чего между ним и вами возникает конфликт. вы сводите новое к понятиям старого находя в этом сохранности безопасность почему ум поступает таким образом русская революция и французская революция потрясли всю существующую структуру но вскоре мозг создал порядок в беспорядке и революции пришел конец а Мы открыли нечто. В тот момент, когда я вижу что-то новое, создающее беспокойство, восприятие оказывается инструментом, посредством которого я превращаю новое в старое. Кришнамурти – это биологический процесс в мозгу, биологическая необходимость для мозга, потому что в ней он находит самый эффективный способ работы. А. Не рассмотрите ли вы присущую мозгу неспособность видеть новое, стремление искажать новое? Кришнамурти, погодите, уважаемый. Если я не увижу, что сами мозговые клетки понимают опасность, которая таится в прошлом, понимают, как рискованно искать безопасности в прошлом, им не удастся увидеть что-либо новое. Если они даже увидят нечто необычное... то переведут его в понятие старого. Поэтому мозговые клетки должны сами ощутить огромную опасность того, что они считают сохранностью прошлого. А. А это означает полную перемену. Кришнамурти, я ничего не знаю. Я вижу только чувственное восприятие, образы, Умозаключения и выводы, дающие безопасность. Здесь может появиться какое-то новое умозаключение, выходящее за рамки порядка, но и в нем существует безопасность. Каким бы невротическим ни было такое заключение, в самом невротизме наличествует безопасность. Смотрите, какая в этом красота. Это истина, и потому она прекрасна. Как же мозгу, который настоятельно требует безопасности, как же этому мозгу увидеть, что в прошлом нет безопасности, что безопасность существует в новом? Клетки мозга ищут безопасности как в беспорядке, так и в порядке. Если вы предложите какую-то систему, какой-то методологический порядок, мозг его примет. Таков биологический процесс, таков и традиционный процесс. Безопасность находится в прошлом, ее нет в будущем, ее нет в настоящем. Абсолютная безопасность пребывает в прошлом. Абсолютная. И все это знание, биологическое знание, техническое знание, собранное благодаря опыту. В знании есть безопасность, а знание – это прошлое. Каков следующий вопрос с вами? В этом процессе видоизмененная непрерывность, она создает чувство прогресса.